Глава 19 Как вы поняли, что собирается сделать Дженнис? Чего я не поняла, так это почему мне не удавалось локализовать тюремную сеть. Не могу объяснить, почему я не рассматривала самую логичную гипотезу, что она не подключена к интернету. Очевидно, мне еще многому предстоит научиться. А что касается Дженнис, я предполагала, что в случае неудачи она пойдет на крайние меры, лишь бы довести операцию до конца. И, боюсь, она не вполне адекватно оценила последствия своего геройства. Дженнис на грани срыва. Группа недостаточно серьезно отнеслась к ее состоянию. Но, надо признать, она нашла решение проблемы, которая поставила операцию под угрозу. Миссия может продолжаться. И этим мы обязаны именно ей. При условии, конечно, что она придумает способ подобраться к сетевому концентратору. «Успех не гарантирован, тем более, что помочь я ей больше не могу. Скоро она будет отрезана от мира». «Где она?» «Прямо сейчас в Центральном отделении милиции Минска. Сотрудник, который допрашивал, только что передал рапорт начальству. Скоро за ней приедут агенты КГБ. Они продолжат допрос и отправят ее в изолятор». «Можем ли мы быть уверены, что ее определят именно на Кристина?» Дженнис измотана, но мыслит по-прежнему ясно. Всех политических преступников отправляют именно туда. Перед этим у нее будет право на звонок. И, надеюсь, она обратится к единственному человеку, который может о ней позаботиться. а ком вы? О контакте, который ей дал адвокат. Бланский человек, чей бизнес процветает по обе стороны границы. Не все олигархи-хищники. У некоторых есть совесть и они еще верят в достоинство демократии. Штаб КГБ «Минск». Шкода припарковалась перед домом номер 67 по улице Есенина. Двое мужчин в черных куртках и беретах с позолоченным гербом вошли в отделение милиции. Дежурный провел их в комнату для допросов. Сидевшая на металлическом стуле Дженнис вызывающе посмотрел на них. Руки у нее были сковны наручниками. Не обращая на нее внимания, Не произнеся ни единого слова, они подхватили ее под подмышки и бесцеремонно потащили к машине. Один из них надавил ей на голову, заставляя согнуться, и затолкал на заднее сиденье. Хлопнул дверью, сел впереди и знаком велел напарнику трогаться. «Шкот» донеслась безумной скоростью. Водитель игнорировал светофоры. Улицы Минска принадлежали ему одному. Дженни смотрела в окно. По тротуарам шли люди, лица которых ей не удавалось различить. Чем ближе они подъезжали к штаб-квартире КГБ, тем более далеким казался и окружающий мир. Впереди показалось главное здание — наследие советской власти. Вход в КГБ, обрамлённый четырьмя колонадами Коринфского ордера, претендовал на сходство с древнегреческим храмом. Мужчина в черной куртке вышел из машины, схватил Дженни за руку и с силой толкнул к зданию. Когда Дженнис оказалась внутри, ей почудилось, что время остановилось. Её провели по коридору, такому длинному, что конца не было видно. Два цербера шагали слаженно, их туфли отбивали по полу звонкий ритм, напоминающий военный марш. Они постучали в какую-то дверь, зажглась зеленая лампочка, Дженнис кивком велели войти. Сотрудник в сером костюме, сидевший за столом, указал ей на стул и стены и вернулся к работе. Он барабанил по клавиатуре, полностью игнорируя журналистку. Время от времени останавливался, смотрел на экран и продолжал стучать. Часы на стене отсчитывали секунды, оглушительно тикая. Дженнис решила не выказывать ни малейшего признака тревоги. Прошел час, прежде чем сотрудник наконец заговорил. «Итак», — начал он на безупречном английском, — «Вы незаконно проникли в нашу страну. Зачем?» «Чтобы написать статью». «Статью? Подумать только. И какую же статью?» Спросил он чеканя слова, чтобы казаться значительнее. А художники марки шагали. «У него любопытные картины», — прокомментировал сотрудник. «Почему вы не получили визу?» «Редакция подала документы, но мы не получили от вас ответа. Нужно было что-то придумать до дедлайна из уважения к читателям». «Из уважения». Он сделал паузу, глядя Дженнис прямо в глаза, а потом принял назидательный вид. «Вы выбрали как раз то самое слово, которое я вспоминал. Уважение. Это чувство очень высоко ценится в обществе, уделяющем большое значение институтам. Если бы я попросился к вам в гости, и вы замешкались с ответом, имел бы я право взломать дверь в ваш дом? Сочли бы вы такой поступок?» Для пущего эффекта он сделал вид, что подбирает слово «уважительным». «Нет», — ответила Дженнис, опуская глаза. «И тем не менее именно это вы и сделали. Что было бы, если бы я, не уважая ваш народ, ваши институты и вашу страну, явился в Израиль вот так, без документов? Мне что, налили бы чаю или, может, предложили бы выпить?» «Поваляться на шезлонге у моря?» «Нет», — повторила она, сбитая с толку спокойствием собеседника. «Могу я увидеть вашу статью?» «У меня ее больше нет, я ее уже отправила». «По почте?» «Значит, сроки не так уж и поджимали». «По электронной почте». «Отлично. С какого компьютера?» Дженнис не ответила, пытаясь понять, к чему клонит этот человек. Он умело вел беседу, и его вопросы привели ее в растерянность. «Со своего ноутбука», — в конце концов сказала она, — «я забыла его в поезде». «Ну, разумеется, вы забыли его в поезде», — повторил он с сарказмом в голосе. Он выдвинул ящик, вытащил пачку сигарет и закурил. Выпустил длинную струю дыма и задумчиво посмотрел на нее. «Знаете, что мне кажется странным?» — продолжал он после долгого молчания. «Что вы не предложили мне сигарету, хотя в остальном ведете себя как истинный джентльмен?» парировала Дженнис. Мужчину, кажется, позабавила ее выдержка. Он бросил ей пачку. И Дженнис поймала, невзирая на наручники. Она посмотрела на собеседника, ожидая, что тот бросит и зажигалку, но тот встал, подошел к ней, поджег ее сигарету и уселся на край стола. «Я навела вас справки. Вы действительно журналистка, тут вы мне не солгали» но я не нашел ни одной статьи о живописи, кино или музыке с вашим именем. «Странно», — он угрожающе улыбнулся. «Статьи о политике? О, да, полно! Вы недавно увлеклись искусством?» Переформулирую свой первый вопрос и надеюсь, вы ответите, не принимай меня за идиота. «Зачем вы приехали в Беларусь?» «Описать жизнь при диктатуре Лучина», — заявила она без малейших колебаний, заранее продумав ответ. «При диктатуре? Жалкая журналистка. Кажется, вы очень плохо осведомлены. Лучше бы вы и правда писали статьи о культуре». Оскорбленно сказал он. «Беларусь — республика, а наш президент законно избран. Переизбран в стране, где могут работать только те СМИ, которые получили одобрение властей, где оппозиции затыкают глотку, а выборы фальсифицируют. Сотрудник аккуратно вытащил сигарету у нее изо рта, раздавил в пепельнице, повернулся и дал журналистке мощную пощечину. Дженнис покачнулась на стуле. Мужчина удержал ее от падения крепкой рукой. «Я подозреваю вас в шпионаже на иностранное государство. Вы получите 10 лет». Более чем достаточно, чтобы научиться уважать законы и людей, которые вежливо к вам обращаются. Оглушенная Дженнис несколько секунд собиралась с мыслями. Она потерла щеку и посмотрела на руку в поисках крови. Но мужчина нарочно ударил ее ладонью, чтобы не оставить на лице ничего, кроме поверхностного покраснения, которое пройдет прежде, чем его успеют сфотографировать. «Думаете, я сдалась бы милиции, если бы была шпионкой?» «Это и правда странно. Зачем вы это сделали?» «Чтобы легализоваться», — дерзко ответила Дженнис. «Не советую вам испытывать мое терпение. Напишите мне список людей, с которыми вы встречались, когда работали над вашей так называемой статьей. В такую поездку вы не могли отправиться без предварительной подготовки. Имена, адреса и номера телефонов, пожалуйста». Велел мужчина, протягивая ей письменные принадлежности. Дженнис посмотрел на карандаши блокнот, который он положил ей на колени. Нужно действовать быстро, убедить его, что она невиновна в том, в чем он ее обвиняет, сделать так, чтобы он счел ее просто противницей режима. Для журналистки, которая нелегально пересекла границу, такие политические взгляды не кажутся странными. Шпионаж с юридической точки зрения совсем другая история. Этот вариант она не продумала. Она боялась, что ее оставят в КГБ надолго, что шло вразрез с ее планами. Господи, да зачем я могла тут шпионить? За издыхающим режимом? За паранойей неадекватного автократа? Раздутым эго человека, над выходками которого смеется весь мир? За тем, как он держит в плену свой собственный народ, чтобы пичкать его выдумками? За боевыми действиями диктатора, который вот-вот сойдет с дистанции? до сих пор не упустил бразды зла только благодаря горстке людей, боящихся восстать против его безумия и защитить сограждан? КГБ снова поднял руку для пощечины, но остановился, не коснувшись лица Дженнис, пораженный тем, что она даже не моргнула перед ударом. Она ответила ему еще более вызывающим взглядом. «Я журналистка, и не выдам вам своих источников. Это вопрос этики и чести. Но вы, кажется, не знаете, что значат эти слова». Кудое лицо сотрудника ничего не выражало. Возможно, слова Дженнис все-таки его смутили. Он молча разглядывал ее, почти не шевелясь, только поглаживая усы. Но потом неожиданно вышел из ступора и вернулся за стол. «Признайтесь, какова истинная причина вашей поездки. И я позабочусь, чтобы ваш срок сократили вдвое. Пять лет — это очень долго. Подумайте о радостях жизни, которых вы лишитесь». «У вас есть семья в Израиле? Родители, мужчина?» «Никого», — дерзко ответила Дженнис. «Печальная реальность, да?» Вздохнул он, вяло воздевая указательный палец. «У него, в отличие от нее, есть семья», — пояснил он с гордостью. «И сегодня вечером он не собирается задерживаться на работе». «Прежде чем Дженнис отведут в камеру, она сможет сделать один звонок, но его долг — не растрячивать деньги государства на преступников». «Три минуты, не больше», — заключил он. «И, разумеется, никаких международных звонков. А потом отправитесь за решетку». «Я останусь здесь?» — спросила Дженни, запаниковав, при мысли, что ее план провалился. «Нет, вас отвезут в другое место. Пребывание там пойдет вам на пользу. Несколько дней и ночей на окрестина и вы поймете, какими долгими покажется вам пять лет. Может быть, тогда вы решите проявить благоразумие». Дженнис взяла карандаш и записала номер, который адвокат заставил ее заучить наизусть, когда она была в Лондоне. Сотрудник набрал его и передал ей трубку. Голос на том конце провода спросил, с кем он говорит. Дженнис представилась подругой мистера Коллинза и сказала, что ей срочно нужен господин Бланский. Вечер. Лондон. Колинс уже собирался домой, но тут его мобильный завибрировал. Ваше протеже попало в серьезную передрягу. Сообщил Бланский. Какую? Ее задержали к КГБ в Минске. Она только что мне звонила. Ее отправят в тюрьму. Сможете ее оттуда вытащить? Пока не получится, после суда посмотрим, кому дать взятку. «А пока я могу позаботиться о том, чтобы надзиратели нормально с ней обращались, разумеется, с помощью денег». «Не скупитесь. Я все компенсирую. В каком она была состоянии, когда вы с ней говорили?» «Ее подозревают в шпионаже, и это, мягко говоря, тревожно». «Что за чушь?» — возмутился Коллинс. «В этом нужно будет убедить судью, а не меня». «У вас есть на месте какой-нибудь достаточно опытный коллега?» способны должным образом ее защитить. Да, но это медвежья услуга. Одно дело подкупить главного надзирателя, другое – предстать перед белорусским судом под защитой известного адвоката только ради того, чтобы доказать, что речь идет об обычном нарушении закона. Это может вызвать подозрение. Ваша подруга-иностранка, если мы будем действовать осмотрительно, больше шансов, что она отделается штрафом и выдворением из страны. Когда будет первое слушание? «Немедленно, что в Беларуси означает завтра или в понедельник. Я сообщу вам, когда дата будет известна». Бланский повесил трубку. Колинс снял пальто и в бешенстве швырнул его на кресло. Он прошелся по офису, пытаясь собраться с мыслями. Между делом налил себе виски. Потом еще и осушил второй бокал так же быстро, как первый. Внутренний голос напомнил ему, что следует сохранять ясный ум. Но Колинс всегда считал, что работает эффективнее, когда немного навеселе. В тишине своего кабинета он услышал, как над Темзе разнёсся звон Биг Бена. Он снял досье Дженнис с одной из топок, которые громоздились у него на столе. Он любил работать в таком беспорядке. Коллинс никогда не думал уйти на пенсию, но этим вечером вдруг почувствовал на своих плечах все бремя человеческой низости. Третий бокал вернул ему боеспособность – Он взял телефон, чтобы позвонить в тель -Авив. «Я знал, что она планирует туда поехать», — признался Эфрон. «Она хотела пойти на похороны коллеги. Я должен был сделать ей визу, но вы же знаете, какая она нетерпеливая». «Вы получили визу?» — спросил Коллинз. «Это очень помогло бы разрулить ситуацию». Она ко мне обратилась перед самым отъездом в Лондон. Времени было маловато, я бы сказал, совершенно не было. Писать об ее аресте не стоит, это может отрицательно сказаться на исходе дела. Белорусские власти могут сделать из него показательный процесс. Мы же не хотим, чтобы Дженни стала предлогом для ужесточения режима. Но я спрашиваю себя, не получится ли у нас хитрить. «Какого рода хитрость вы имеете в виду?» Пустить в Лондоне слухи, что она отправилась в Минск, чтобы добыть доказательства того, что Кэш работает на Восточную Европу. И что это нам даст? Кэш работает на Лучино. Формальных доказательств у нас нет, но это неоспоримый факт. Я изучаю его счета не один месяц. Деньги с Востока текут рекой. А потом расходятся по фондам ультраконсервативных британских партий. Без Кэша... Гарбиджу никогда не удалось бы провести кампанию за Брекзит. Развал Запада — это же любимая теория Дженнис. Она исписала немало страниц на эту тему. Которые вы всегда отказывались печатать. Однако же это не просто теория. Деньги, которые получал Кэш, шли через Минск. Диктаторы стремятся любым способом ослабить своих противников. Возможно, даже с расчетом когда-нибудь захватить их территории. Ищники объединились, чтобы поработить мир. Они убивают или сажают в тюрьму всех, кто встает у них на пути. Их жажда завоевания неутолима. У Кэша есть союзники в британском правительстве, начиная с Борсона, обязанного ему своей властью. Удобная марионетка, которую используют для дестабилизации Соединенного Королевства. От Мейфера до Белгравии олигархи стали новыми царями Англии и Борсона. Они превратили Лондон в элитный пригород Москвы. Они летают туда-сюда на своих бизнес-джетах, нежатся во дворцах или на яхтах, пришвартованных у берегов Темзы. С самого первого дня процесса Кэша против Дженнис я придерживаюсь оборонительной тактики, стараясь сосредоточить внимание судей на принципе свободы выражения. Пора изменить стратегию и подлить масло в огонь. Кэш и сотоварищи не ожидают лобовой атаки. Если они почувствуют, что их загнали в угол, Они попытаются потушить пожар, пока он не распространился. Кэш обратится к своим союзникам в Восточной Европе, чтобы Дженнис как можно быстрее экстрадировали из Беларуси. «И что же я должен сделать?» — спросил ифрон. «Невозможно. Как можно скорее напечатайте материалы Дженнис, все, что она вам посылала за эти годы». Я этого до сих пор не сделал только потому, что нам не хватает формального доказательства, чтобы на него опереться. Ну так возьмите ее тексты и перепишите в сослагательном наклонении, но ну, так, чтобы обвинение казалось неоспоримым. Вы просите меня рискнуть репутацией моей газеты и всех моих сотрудников?» Коллинз сделал паузу, обдумывая каждое слово своего ответа. Он хотел, чтобы первый удар нанес Эфрон. Каш, быстро поймет, откуда и почему совершено нападение». Доверившись таланту Дженнис, другие газеты начнут ссылаться на результаты ее расследований. Это война. Наконец сказал адвокат. И мы слишком долго игнорировали этот факт. Сопротивление деспоту невозможно без риска, друг мой. Не мне вас этому учить. Что же до ваших коллег? Объясните им, что ставка в игре ⁇ жизнь одной из них. Коллинс повесил трубку, не попрощавшись, и сразу же перезвонил Бланскому. На сей раз попросить, чтобы он нашел кого-нибудь, кто сможет навестить Дженнис. Он должен кое-что ей сообщить».